26 июля 1942 года. Третий Рейх, Бавария. Резиденция Гитлера Бергхоф. Известие о полном окружении групп армии Север в Курлянском котле и центр в Минском котле привело Гитлера в состояние близкое к паническому отцепеннию. Сценарий конца, который они однажды чисто теоретически обсуждали с Гейдрихом после его возвращения с того света, всего через полгода стал для Гитлера ужасающей реальностью. Общее трёхкратное превосходство большевиков, эшелонирующих свои силы таким образом, что одна треть действующей армии находится в резерве, пополняется и готовится к новым сражениям. А 2/3 непрерывно, используя двукратное численное превосходство, давят на растрёпанный и теряющий боеспособность вермахт. Но двукратное превосходство это в общем, на направлениях главных ударов оно становится десятикратным. А с учётом подвижных соединений марсиан, спаровывающих оборону будто опасной бритвой от паха до горла, Это число становится равным бесконечности. Год назад Вермахт и Панцервафе делали что хотели, с неуклюжими и медлительными полчищами большевиков. Теперь же картина изменилась с точностью до да наоборот. Красная армия наносит стремительные, рассекающие удары подвижными соединениями ужасающей пробивной мощи, а германская армия способна лишь вяло обороняться и героически погибать. Ожесточённые сражения за Варшаву, разгоревшиеся в первых числах III декады июля, к настоящему времени уже почти угасло и подёрнулось пеплом. Там, в 400 км от внутреннего фронта окружения Минского котла, дотла сгорели немногочисленные резервы, которые германское командование сумело наскрести. для деблокирования остатков группы армий «Центр». Основная ярость боев пришлась на 22-24 число, после чего ярость сражения стала утихать, поскольку немецкому командованию стало нечего бросать в пылающую топку. Дело решило яростное сопротивление 1-го польского корпуса прямо в ходе боев, развертываемого в новое поле, войска польская, поддерживающие поляков большое количество большевистских танцеров и тяжёлых самоходных орудий, а также сразу две дивизии марсиан, подразделения которых мелкими группами действовали в польско-советских боевых порядках. В ходе Варшавского сражения, спасая свою столицу от второго вторжения германцев, польские солдаты совершали чудеса массового героизма. А на замену погибшим в уталовых учреждениях формируемого войска польского выстраивались длинные очереди добровольцев, желающих встать в строй вместо погибших в бою героев. Весь этот потенциал в нашем прошлом бесполезно сгоревший в пламени Варшавского восстания, на этот раз был полностью мобилизован для отпора врагу. К этому же моменту полностью закончил ис люфтвафе в полном составе брошенные на поддержку этого истерического рывка последние юнкерс и хенкеле и мистер шмиты были как на полигоне расстреляны средствами ПВО из будущего а за пределами воздушного пространства варшавы на них в большом количестве наваливались большевистские суперкрысы ла-5фн и ассасины як 3 перелетевшие вслед за наступающими наземными частями на аэродромы на правом берегу Вислы. Самолеты «Марсиан» в воздухе над Варшавой почти не встречались. В основном они наносили удары по шоссейным дорогам и железнодорожным узлам, причиняя тяжелые потери, перебрасываемым к фронту германским частям еще до того, как те вступят в соприкосновение с противником. За минувший год с большевистскими ВВС пострадали произошла та же ужасающая метаморфоза, что и с наземной армией. Желторотые птенцы в относительно безопасных условиях обрели боевой опыт и стали опытными асами и твердыми середняками. И самолеты, на которых они шли в бой, теперь по всем статьям превосходили несчастные мессершмиты. И самое главное, что управлялись действия советской авиации не как попало, а с применением самых современных технологий, сбаражирующих позади фронта воздушных командных пунктов и самолетов-радаров, а также через развитую сеть постов в нос. Войска в нос воздушного наблюдения, оповещения и связи. Собирательное название воинских формирований, являвшихся составной частью войск ПВО, которые предназначались для ведения воздушного наблюдения, предупреждения об угрозе воздушного нападения противника, а также наведения на него боевых средств ПВО своих войск. Зато с Люфтваффе все было наоборот. Его кадровый довоенный состав выгорел дотла, и теперь в кабинах сидели недавние выпускники летных школ, а авианаводчики в передовых частях оказались почти бесполезны, Поскольку над полем боя по большей части висел туман, радиопомех. Когда над полем сражения рассился дым, стало ясно, что никакой надежды больше нет. Аультрамиллионная группировка, до того составлявшая костяк вермахта, погибла безвозвратно. И только мелкие группы солдат и офицеров лесами и болотами выходили из захлопнувшегося окружения мелкими группами. массовой, тотальной народной армии у Третьего рейха ещё нет и никогда не будет, а кадрового вермахта уже нет. Гарнизонные войска на территории Рейха и в оккупированных странах не в счёт. Осознав это, Гитлер ощутил то же, что и человек, которого разделют догола на ураганном ветру, с ледяным дождём. "Мой добрый Рейнхард", вскричал он. Неужели это все? И большевистские орды, приостановившиеся для перегруппировки сил и подтягивания резервов, вот-вот ворвутся в Германию? А у нас тут еще ничего не готово. Формирование фолькс-армии еще в самом начале, при том, что союзники сами едва-едва удерживают свой фронт. Следующий удар, мой фюрер. Большевики нанесут скорее всего на юге, мрачно карканул Гейдрих. Там они отжали себе шикарные плацдармы по обоим берегам Дуная и теперь готовятся рвануть оттуда в своём любимом стиле на Будапешт. А наши резервы, ранее переброшенные на помощь регенту Хорти, были развёрнуты обратно и уже сгорели в Варшавской мясорубке. расчётливо приготовленные марсианами как раз для того, чтобы перемолоть всё, что мы бросим на спасение фельдмаршала Листа. Наша очередь настанет только после Венгрии, когда русское наступление выйдет на ближние подступы к Вене не раньше. Генерал Гальдер считает, что оставшуюся под нашим контролем территорию генерал-губернаторства Польша необходимо считать предпольем и отдать большевикам по первому требованию. А часть новой Volksarmee необходимо размещать в укреплённых районах на довоенной немецкой границе. Там, даже не имея боевого опыта, они продержатся гораздо дольше, чем в чистом поле. Да-да, разумеется, мой добрый Рейнхард, воскликнул Гитлер, неожиданно получивший надежду на очередную отсрочку приговора, передав ему: "Пусть размещают. Но скажи мне, «Неужели ничего нельзя сделать? Договориться, заключить перемирие, выиграть время, чтобы привести наши дела в порядок?» «Никто с нами разговаривать не будет», — с угрюмым видом произнес Гейдрих. «Там, в двадцать первом веке, видали они на шареях в гробу без рук, без ног и головы. Хоть там после нас прошло почти восемьдесят лет...» Моя от национал-социалистической идеи вообще и от нас всех, в частности, несёт таким невыносимым говнищем, что прикасаться к нам возможно только раскалённым железом. Там считают, что нет плохих и хороших наций в смысле их наследственности. Есть плохие и хорошие люди, встречающиеся среди любых наций. Есть поведенческие модели, диктуемые воспитанием, а не той или иной наследственностью. Нам нужно было бороться не с евреями, а с моделью поведения, практикуемой их общиной. Не убивать, а воспитывать и ассимилировать в своей массе. Мы причинили тамошним русским столько зла, что они готовы прийти сюда с оружием в руках, чтобы полностью очистить Германию и Европу от остатков, как они говорят, человеконенавистнической идеологии. Они сделали это один раз в своём прошлом и готовы сделать ещё и ещё, только ради того, чтобы никто не делил людей на высшие и низшие расы. И в то же время среди тамошних русских сильно убеждение, что если бы не эти наши родовые пятна, русские и немцы могли бы стать спиной к спине, чтобы наконец дать достойный отпор наглым до невозможности англосаксам. Обратите внимание на то, что, очутившись в этом мире, русские из будущего не стали заключать никакого союза с Великобританией, а с американскими плутократами ограничились чисто деловыми отношениями. И это правильно. Зачем дружить с тем, с кем уже в ближайшем будущем придется воевать насмерть? Когда мы окажемся в аду, надо будет попросить подкинуть побольше дровишек под котел Розенбергу. Ведь именно этот ришский недобольшевик, не доучка и тупица, пустил нашу идею по положенному пути, назвав русских унитерменшами. "Рейнхард, мой мальчик", удивлённо воскликнул Гитлер. "Ты как будто даже бравируешь тем ужасным концом, который ожидает нас всех". "Мой фюрер", вытянулся в струнку Гейдрих, если смеясь, смотреть в лицо вечности. то становится легче принять неизбежное. Когда уже нельзя ничего изменить и исправить совершенных ошибок, следует принять свой конец с твердостью и мужеством. Именно так вели себя наши предки-викинги, умиравшие, смеясь, сжимая в руках оружие или весло Драккара. И именно так, по моему разумению, должен поступать каждый истинный арийц. «Возможно, ты и прав, мой мальчик». пробормотал Гитлер Да только я так и не смог принять душой неизбежность краха дела всей жизни. Поэтому ты поезжай в Берлин и излучай там свой оптимизм, ускорь формирование Volksarmee и постарайся как можно дольше сдерживать неизбежное, а мне предоставь возможность ментальными усилиями сдержать наваливающийся на нас неодолимый натиск. И не забудь отправить надёжных людей к нашему другу Дуче. Все предатели, включая короля, должны быть мертвы, чтобы Италия до самого конца рука об руку билась с нашим Рейхом на фоне борьбы против большевизма. Или ты думаешь, я не знаю, что с недавних пор итальянские части стали уклоняться от быстого столкновения с Красной армией и поуждают их к тому подмётные письма, которые пишет сын и наследник итальянского короля? Принц Умберто Савойский, находящийся в марсианском плену, а ещё во дворце этого изменника болгарского царя Бориса прячутся воистину сатанинские отродье сёстры Мария Франческа и Аландо Джаванна и Мафальда Савойски, мои личные враги и враги рейха, произошедшие от нечестивой связи славянской суки и итальянского шакала. Позаботьтесь о том, чтобы все они испытали невыносимую боль, узнав, какой ужасной смертью умерли их родители. Также перед тем, как всё рухнет, позаботьтесь, чтобы в наших концлагерях были убиты все содержащиеся там русские, не исключая и тех, что выразили желание сотрудничать с Рейхом, а также коммунисты, социал-демократы и прочие враги нации. Если вождь германской нации суждено сойти в могилу, у него должна быть пышная свита. А теперь, Рейнхард, иди. Мне хочется остаться одному. Когда Гейдрих вышел из кабинета Гитлера, то внутренне, не меняя сияющего выражения лица, издал облегчённый вздох. Он так долго ломал голову над тем, как в решающий момент удалиться от Гитлера на безопасное расстояние. И вдруг тот сам дал ему роскошный шанс уцелеть, не попав под удар возмездия пришельцев из будущего. Ведь судя по положению на фронтах, уже недалёк тот час, когда существование фюрера германской нации будет признано излишним, и его устранят коронным точечным ударом с марсианского бомбардировщика. 27 июля 1942 года 10 часов 15 минут в Венгрии Будапешт Королевский дворец Будайская крепость Явление блудного сына, к потерявшим всякие надежды отцу и матери, произошло как-то буднично. Молодой человек в чуть поношенной штатской одежде на остановке на набережной вылез из городского трамвая Пересёк улицу Ландсхит и подошёл к парадному входу в королевский дворец. Караульс сначала не узнал в этом странном визитёре старшего сына своего диктатора. Идти отсюда молодой человек, Иштван Хорти пропал без вести, предположительно погиб несколько месяцев назад. И только потом, чуть присмотревшись, старший смены всё же опознал неожиданного визитёра. И началось. Все забегали, закричали, вызвали начальника охраны, а уже тот, убедившись, что перед ним Иштван Хорти или кто-то чертовски на него похожий, принялся названивать самому Рединту, чтобы тот разрешил все сомнения, и что она-то или нет. Но вперёд всех примчалась мать этого потеряшки, супруга венгерского диктатора Магдалина Пурглиде Йозан-Шхейе. Мгновенно опознав любимого сыночка, которого она уже числила мертвым, несчастная женщина упала к нему на грудь и забилась в рыданиях, скомков весь церемнял опознание. Такой, плачущий в объятиях сына, свою жену и застал венгерский диктатор, который спешил как мог, но все же не успел. После такого начала вопрос и что на это или нет уже не стоял, поэтому охрану поблагодарили за бдительность и попросили заниматься своими делами. При этом регент видел, что сын желает ему что-то сказать, но при малых сих не произнесёт ни слова. Кроме того, сам регент желал знать, где его старший сын был всё это время. и как спасся из окружения, в котором погибла вторая венгерская армия. Иштван, сказал регент Венгрии, когда семья Хорти стала столька втроём. Я же вижу, что ты мне хочешь сообщить нечто важное. Да, отец, ответил тот. Я здесь ощутился не просто так. И от того, сумею ли я правильно выполнить свою миссию, зависит жизнь и тысяч венгров. Сын Возмущённо воскликнул регент: "Не хочешь же ты сказать?" "Да хочу", прервал отца Иштванхорти. "Я и в самом деле попал в окружение на Украине. Был тяжело ранен. В таком состоянии очутился в плену пришельцев из будущего, которые меня вылечили, а потом сделали предложение, от которого я не сумел и не захотел отказаться. Помолчи, папа, и выслушай, что я тебе скажу. Я не для того вернулся, считая, что с того света, чтобы вступать с тобой в ненужные споры. Миклош Хорти и его супруга переглянулись, при этом мать посмотрела на отца умоляющим взглядом, прося венгерского диктатора, чтобы тот хотя бы выслушал её сыночка. Диктатор Венгрии кивнул и сухо сказал: "Хорошо, сын, я тебя выслушаю". только твой рассказ должен быть до крайности убедительным мы все здесь стоим на грани отчаяния перед силой из коктейй которой по твоим словам ты только что вырвался вся вторая армия погибла в живых как мы понимаем остался только ты и вот теперь мы слышим что наш сын прибыл сюда подчинившись воле этих ужасных людей знаешь что папа — решительно произнес Иштван Хорти. Я сразу должен сказать, что из личного состава второй армии выжило большинство солдат и офицеров, а не только я один. И каждому из нас предложили выбрать один из трех вариантов своей будущей судьбы. Первый. Навсегда уехать в Венгрию 21 века, которая не забыла своих сыновей и ждет их с распростертыми объятиями. Правда, чтобы просто жить там, надо много учиться. Но в моём возрасте это не зазорно. Но этим путём пошли немногие. Ведь наша настоящая родина всё-таки здесь, а не там. В Венгрию будущего можно съездить в качестве туриста или на учёбу, а жить всё же лучше дома с родными людьми. Второй выход вступить в венгерский национальный части Красной армии. и с оружием в руках бороться с нацистами. И ты знаешь, что по этому пути последовали многие, и не только из нижних чинов. А в Венгрии, что была построена под твоим руководством за последние 20 лет, настолько не устраивает очень многих, что они даже готовы воевать против неё на стороне господина Сталина. Третий выход признать себя военнопленным. И в составе трудовых батальонов восстанавливать то, что немцы успели разрушить в России. И это справедливо, ведь это мы напали на русских, а не они на нас. И ты, как я понял, решил оказаться на стороне той неодолимой силы, которая сейчас грозит уничтожением нашей Венгрии, сказал Миклош Хорти. Я, папа, как раз на стороне Венгрии и венгерского народа. ответил Иштван. Наша страна сохранится в любом случае, так же как она сохранилась в мире будущего. А вот венгерский народ, который как раз ты, папа, повёл в самоубийственный поход на восток, может сильно пострадать. Я ведь пошёл на фронт только для того, чтобы героически погибнуть, лишь бы не видеть того кошмара, которым должна была закончиться эта война. Да что ты такое говоришь, сынок? Воскликнула Макдолма Пургли де Йозаршхеи. «Твоя смерть разбила бы мое сердце и сильно опечалила отца!» Иштван Хорти посмотрел на свою мать и покачал головой. «А ты, мама, подумала о других венгерских матерях, чье сердце было разбито смертью их сыновей?» Сказал он. «Наш отец, пылая ненавистью к русским, послал на смерть венгерских мужчин, и теперь эта ненависть...» грозит вернуться обратно. У русских есть поговорка, что тот, кто сеет ветер, пожнёт бурю. Я чувствовал, что что-то такое должно случиться, потому не хотел видеть, как наша прошлая жизнь, такая тихая и счастливая до войны, обратится в прах в ничтовом огне сражений. И не надо говорить мне о колосе на гнуниных ногах. Государство, сумевшее развиться из маленького московского княжества в державу, занимающую одну шестую часть суши, стоит на ногах из стали, а его граждане готовы умереть за своё отечество, но не покориться врагу. Я чувствовал, что небольшие начальные успехи в начале войны неизбежно приведут нас к ужасающему разгрому в её конце. Но в этом разгроме виновны исключительно русские из будущего, возразил регент. Ведь не даром их за непредсказуемость и жестокость прозвали марсианами. Если бы не они, то нас и наших немецких союзников непременно ждала бы победа. Иштван Хорти посмотрел на отца с таким видом, будто спрашивал: "Папа, ты что, совсем дурак?" На самом деле Поражение в этом походе ожидало нас в любом случае, тихо сказал он. И тому есть множество причин, я просто не хочу в них вдаваться. Русские из будущего, потому и пришли на помощь сдешнему господину Сталину, что там в их прошлом их собственные предки разгромили Гитлера, а заодно и нас без всякой посторонней помощи. Просто тогда они понесли в этой войне многократно больше и потерь и потратили для достижения победы в три раза больше времени. Венгрия тогда тоже понесла очень тяжёлые потери, которых ещё можно избежать в нашем мире, а Будапешт и вовсе был превращён в руины четырёхмесячным ожесточённым сражением. У меня при себе имеются послания к тебе, как к лидеру современной Венгрии. от премьер-министра Венгрии будущего Виктора Орбана, а также от господина Сталина с припиской посла русских из будущего господина Иванова. На, читай. Иштван Хорти достал из внутреннего кармана пиджака два простых неподписанных почтовых конверта без марок или каких-либо признаков национальной идентификации. Регент посмотрел на эти послания таким испуганным взглядом, словно ему предложили взять в руки двух ядовитых змей потом чувство долга перевесило испуг первым миклуш-хорти принялся читать письмо от премьер-министра Венгрии из будущего и по мере этого чтения морщины на его лбу разглаживались закончив с первым письмом он взялся за второе а там всё по-взрослому текст на русском языке подписанный красным карандашом И С Т и немецкий перевод, заверенный подписью кремлёвского переводчика, после которого опять же на немецком следовала приписка господина Иванова. Читая перевод послания советского вождя, венгерский диктатор только изумлённо качал головой. Глазам своим не верю, сказал он, дочитав всё до конца. Из чего бы это большевистскому диктатору вдруг пришло в голову проявлять такое несвойственное ему миролюбие? Господин Сталин проявляет подобное миролюбие далеко не в первый раз, сказал Иштван Хорти. Зимой он обратился с похожим посланием к руководству ныне покойной Финляндии, но господин Рюки и иже с ними ушли в глубокий отказ. И ток той интриги известен всему миру. Финны были биты смертным боем и присоединены к территории СССР. Потом такое же предложение господин Сталин сделал царю Болгарии, и тот пошёл ему навстречу и ни на секунду об этом не пожалел. Румыны спохватились слишком поздно, когда у них из-под ног уже выбивали табуретку, и поэтому их положение Это нечто среднее между наилучшим и наихудшим вариантом. Для господина Сталина сейчас наиболее важно как можно скорее и с наименьшими потерями добить Гитлера. Да и чем ему будет грозить наша Венгрия, со всех сторон зажатая между полностью просоветской Сербией, подконтрольной Румынией, оккупированной Германией и такой же просоветской Словакией. Но русский вождь требует, чтобы мы разрешили деятельность левых партий, в том числе и коммунистов, возразил венгерский диктатор. Провозгласили Венгрию народной республикой и ввели всеобщее избирательное право для мужчин и женщин, начиная с восемнадцатилетнего возраста, а также заключили бы с советами союзный договор. Эти требования для нас совершенно неприемлемы. Сейчас на границах Венгрии стоят три большевистских фронта, чьи силы пятикратно превышают венгерскую армию по численности и двадцатикратно по общей мощи, сказал Иштван Хорти. У нас нет и не может быть такого количества тяжёлой артиллерии, авиации, танков и боевых машин, которые имеются в войсках большевиков, готовых в любой момент обрушить на нас удар. Проявив упрямство, Ты пускаешь нашу историю по финскому варианту, немного отсрочив общий конец. Наше сопротивление приведёт к тому же, что сейчас предлагает господин Сталин, но только на более жёстких условиях и после того, как наша Венгрия будет лежать в руинах. В прошлый раз на фронтах войны погибло около полутора миллионов венгров, пополам гражданских и военных, и стоило это 4 месяцев ожесточённых сражений, обративших нашу страну в прах. Вместо демократизации в мягком варианте со стороны господина Сталина, мы будем иметь советизацию по самому жёсткому образцу. И при этом есть риск, что наши деморащенные коммунисты перегнут палку, что грозит нашей стране дополнительными бедствиями. Сейчас, пока ничего подобного нет и близко, У тебя есть шанс отменить этот сценарий, сохранить множество жизней простых венгров и уберечь страну от ненужных материальных потерь. После этого жаркого спитча Миклуш Хорти не надолго задумался. Внутренне, в глубине души, он уже предвидел что-то подобное и потому сменил в Венгрии премьер-министра назначив на этот пост вместо прогермански настроенного Ласла Бардаши умеренно консервативного Миклыша Каллай. Последнюю точку в этих размышлениях венгерского диктатора поставила его супруга. «Соглашайся, Миклыш», — сказала она, — «немедленно соглашайся, и тогда ты и в самом деле сбережешь множество жизней». У Гитлера, верность которому ты сейчас хранишь, Теперь просто нет сил для того, чтобы оказать тебе помощь. Ты же знаешь, что недавно в Польше русские нанесли к германцам очередное поражение, и теперь все мысли немецких генералов и их вождя сосредоточены на том, как бы спасти от немедленного удара Берлин, а не на том, как помочь несчастной Венгрии». После этих слов на лице Хорти отразилась мучительная борьба. Яростный антисоветчик и русофоб, он не желал признавать того факта, что поражение его страны неизбежно. Но действительность была неумолима. Лично для него места в Новой Венгрии не было. Неважно, по мягкому сценарию пойдёт развитие событий или по жёсткому. Лично ему предлагалось сдать власть, выехать из страны в любое место мира. и больше никогда не возвращаться в Венгрию, ибо слишком многие тут хотят его крови. Но ведь и в самом деле его сын говорил правильно. Выбор между согласием и сопротивлением был ложным и не вел ни к чему, кроме увеличения дозы насилия. Когда тебе делает предложение сила неодолимой мощи, следует соглашаться. И как можно скорее. «Хорошо, сын», — сказал наконец Бурган. Венгерский диктатор ты меня уговорил. А теперь скажи, что мне делать дальше? Ведь наверняка, помимо того, что было написано в этих письмах, тебе были даны и устные инструкции. Мне неизвестно, когда начнётся новое наступление русских, пожал тот плечами. Но совершенно однозначно, что это случится в ближайшие дни, если венгерская армия не будет оказывать этому наступлению никакого сопротивления. То русские войска просто проследуют через нашу страну к границам Германии, после чего начнётся последний акт Марлизонского балета, который не будет касаться нас уже ни в какой степени. Для этого тебе лучше прямо сейчас заменить военного министра на более вменяемую персону, а господину премьеру, который и так уже наилучшим образом подходит для выполнения этой работы, следует отдать указание не дёргаться. О я ещё тебе ни в коем случае не следует афишировать моё возвращение, потому что тогда каждая собака догадается, что Венгрия в ближайшее время поменяет местами своих друзей и врагов. Хорошо, сказал Миклош Хорти. Я так и сделаю. А сейчас я уступаю тебя матери, которой надо о многом тебя расспросить. Тогда же и там же Супруга адмирала и регента Венгрии Миклэша Хорти Макдолна Пургли де Йоза Шхейи. Уже несколько месяцев нами владеет одно чувство — страх. Оказалось, что ввязаться в войну против Советского Союза на стороне Гитлера проще, чем уцелеть в этом кошмаре. Сначала все шло, как планировал мой муж и его генералы. Немецкие и венгерские войска бодро продвигались вперёд, а большевики могли только беспомощно отбиваться и отступать, отступать, отступать. Потом в мироздании что-то лязгнуло, будто открылась дверь склепа, и в нашем мире, блистая новеньким оружием, появились жуткие русские солдата апокалипсиса, и даже сам папа Римский сразу признал врата дьявольским образованием. А потом началось такое, что даже в Будапеште были слышны отчаянные вопли вермахта заживо перемалываемого в этой беспощадной мясорубке. Германия пыталась сопротивляться этому року, бросая в пасть разбушевавшемуся молоху свежие дивизии одну за другой, но у зверя из бездны оказался отменный аппетит, и проживав одну порцию пушечного мяса он требовал ещё и ещё, как говорят знающие люди. Эту войну Германии и её союзники проиграли ещё в те дни конца августа начала сентября, ибо тогда в хаосе Смоленского сражения вермахт потерял три армии и все четыре танковые группы. Гибель или пленение почти 2 млн солдат необратимо подорвали бы способность германской армии И дальнейшие события только усугубили это обстоятельство. Чем больше брыкалось германское командование, отказываясь признавать неизбежное, тем глубже затягивало их в эту трясину. Все прочие события, прорыв марсианских панцирных армат к Риге и ликвидация независимости Финляндии, прошли для меня как во сне. Это происходило где-то далеко и казалось далеким от насущных венгерских интересов. Тогда я лишь боялась, что однажды большевики и их ужасные союзники, закончив другие дела, вспомнят о существовании нашей Венгрии, которая им на один зуб. Это произошло в начале мая, когда ласковое солнышко светило на Будапешт с голубого неба. Летняя кампания 42-го года началась с сокрушающих ударов, скомковших... и раздробивших венгерскую, румынскую и итальянскую армии, а в самом центре этого человеческого водоворота оказался мой сынок, моя кровиночка, мой Иштван. Я знала, что до этого он несколько раз оказывался на волосок от гибели, и поэтому умоляла его бросить всё и вернуться в Будапешт, но он каждый раз упрямо отказывался. Поэтому, когда венгерская армия попала в окружение, andчала своё мучительное отступление впоследствии закончившееся катастрофическим разгромом я была уверена, что мой сын погиб ещё в первые дни не мог не погибнуть ибо его храбрость всегда превалировала над осторожностью поэтому я мысленно похоронила своего сына и оплакала его несчастную судьбу едва я смирилась с тем, что никогда больше не увижу своего сыночка как нас с миклушем стал терзать страх за своё собственное будущее, судьбу нашего младшего сына, невесток, внука и внучек, разделившись с окружёнными на украинской равнине войсками русские начали обкладывать Венгрию со всех сторон, будто охотники выживающие притаившуюся на лёжке волчью стаю. Повсюду цепочки красных флажков. Охотники на номерах и задыхающиеся от ярости своры псов-волкодавов. Сначала нам казалось, что от ярости большевистских армий нас защитят горы, где хорошо держать оборону. Но чем дальше фронт загибался на юг, тем очевиднее становилось, что этот забор однажды закончится. Так и произошло. Две русских танковых армии проникли к нам на задний двор через враждебную нам и Германии территорию Сербии и со всеми удобствами устроились на исходных позициях для наступления. С этой поры страх стал просто леденящим. Костлявыми пальцами он хватал за горло, и ложась вечером спать, я не знала, проснусь ли я утром. Ведь марсиане имеют привычку в любую погоду точно сбрасывать на свои цели бомбы ужасающего большого калибра, а мы с Иштвоном как раз считали себя важной целью. И тут в самый разгар этого кошмара в Будапешт живым вернулся мой многократно оплаканный и похороненный сын Иштон. Он вернулся оттуда, откуда не возвращаются, из места ставшего синонимом царства мёртвых. Я считал его погибшим, а он оказался жив. Я радуюсь его чудесному спасению и боюсь, как бы оно не обернулось окончательной погибелью, потому что мой сын вернулся не случайно, а только для того, чтобы донести до нас послание от повелителя ада, лежащего по ту сторону врат. У меня от одной мысли об этих людях подгибаются колени. А Иштван лично встречался с человеком, как брат-близнец, похожим на Мефистофеля, жал ему руку и преисполнен к этому существу величайшего уважения, будто тот не слуга князя тьмы, а сам божий посланец. Но как ни удивительно, именно та сила, от лица которой выступал наш Иштван, дала нам надежду на более-менее благополучное завершение это изло счастливой войны при условии если мы будем послушны эта сила обещала не разрушать Венгрию и не подвергать её тотальной советизации расспрашивая своего сыночка как получилось что он вернулся к нам с таким странным предложением я с удивлением узнала что прежде чем господин сталин написал письмо моему мужу они вчетвером иштон Глава Советского Союза, посол русских из будущего и главный венгерский коммунист Эрнё Герё долго почти целую ночь разговаривали, вырабатывая, как выразился мой сын, политику партии по венгерскому вопросу. В результате мой сын стал, если не коммунистом, до чего ещё очень далеко, то уж точно правоверным сталинистом. В его глазах вождь русских коммунистов прочно занял место, которое в сознании нашего поколения занимал император Франции Осиф. "Пойми, мама", говорил мне Иштун. "Большевизм теперь уже совершенно не тот, что был 20 лет назад. Взявшись за построение своего государства, коммунисты были вынуждены избавиться от всех своих разрушителей до основания". Построенное господином Сталиным государство, если его рассматривать не через прицел, а вблизи, выглядит ничуть не более экзотично, чем венгерское королевство, в котором по воле моего отца нет и никогда не будет короля. Об этих околополитических вопросов к моему горлу снова подкатил безотчётный страх. Да, соглашение с большевиками и их покровителями-марсианами, спасет венгерский народ от немедленного физического истребления. Но не получится ли так, что мы сами своими руками отдали свою Венгрию во власть ужасающей большевистской тирании? Ведь то, что хорошо для диких русских, еще не изживших свою древнюю византийскость, вызывающую в них желание поклоняться перед ужасающими тиранами, Может оказаться плохо для цивилизованных европейских народов. Не говори глупостей, мама, строго сказал мне Иштван, когда я напрямую задала ему этот вопрос. Русские цивилизованы не менее, чем венгры, а может быть, даже и более, потому что им никогда не придёт в голову ставить себя над другими народами. Если бы 100 лет назад русскому царю вздумалось не возвращать мятежную Венгрию австрийскому императору, а присоединить её к своей державе, то сейчас мы с тобой не представляли бы, как можно жить иначе, чем в огромном государстве, простирающемся от предгорий Альп и Адриатического моря до мрачных скал Камчатки, о которые бьются седые волны Тихого океана. Если бы русские захотели, они бы проглотили всю Европу как праздничный пирог. Там, где при вольне и без утеснений разместились две сотни самых разных народов, хватило бы места и еще для двух десятков различных наций. После этих слов я поняла, насколько изменило моего сына знакомство с русскими из будущего. Раньше он пытался спрятать голову в песок, не желая признавать очевидного, а когда это очевидное само полезло в глаза и уши, Он сбежал на войну, лишь бы не видеть ужасающего конца, который неизбежно должен был стать итогом необдуманной политики моего мужа. Зато теперь он прямо смотрел в лицо неизбежному, стремясь найти в нём не только отрицательные, но и положительные черты. "Пойми, мама, мир необратимо меняется", сказал он мне. И в ходе этих изменений Мелкие государства, в том числе и в Европе, утрачивают свою субъектность. Вот даже перед этой войной в Европе весь спектр вооружений, необходимых для современной войны, могли производить всего 5 стран из двух десятков. Первоклассное оружие производили такие большие державы, как Советский Союз, Германия и Великобритания. А Франция и Италия оказались вооружены уже несколько хуже. Остальные, в том числе и Венгрия, были вынуждены питаться объедками с чужого стола, зачастую просто несъедобными. Прошли времена, когда кузнец в кузнице при замке мог при помощи молота и бранных слов изготовить все, что может потребоваться его господину. Чем дальше развивается человечество... Тем более успешными оказываются крупные формы организации общества, а мелкие страны вынуждены идти к ним в услужение или вовсе исчезать с карты мира. Скоро дойдёт до того, что всё необходимое для своего существования сможет производить только страна, население которой насчитывает несколько сотен миллионов человек. Даже мечтать о таком для Венгрии вредно и бессмысленно. Наш отец путём невероятных усилий и своротливости и хитрости сумел расширить территорию Венгрии, но это предел, за которым снова последует сжатие. А всё дело в том, что на большей части новообретённых земель проживает враждебное нам славянское и румынское население, считающее венгров угнетателями. И не важно, что до восемнадцатого года эти земли входили в состав Венгерского королевства, ведь угнетателями нас там считали и тогда. «А что русские?» — сказала я. «Теперь понятно, что они победят в этой войне и установят свою власть на большей части Европы. Так разве они не будут считаться угнетателями различными европейскими народами? Я боюсь, сын, что, оказавшись русским, в рабстве у жестоких деспотов мы ещё однажды пожалеем о том, что в силу своего миролюбия остались жить, а не пали в жестоком бою. "Успокойся, мама", ответил мне Иштон. "Русские совсем не деспоты. По крайней мере, они лучше англичан или тех же немцев, которые видят в нас не живых людей, а объекты для манипуляций. Гитлеру наша Венгрия нужна была только для похода на восток". Как только надобность в ней отпала бы, венгры провозгласили бы недочеловеками, чтобы отдать их движимое и недвижимое имущество самопровозглашённый раси господ. И примеров такому отношению к малым и слабым в Европе великое множество. Достаточно вспомнить, как Испания вела себя в своих голландских владениях, а Великобритания в несчастной Ирландии. И что же ты думаешь, что русские, ворвавшись в Европу, будут вести себя как-то по-иному, спросила я. Ведь они теперь победители, высшая раса, которой покровительствуют силы неодолимые мощи, и для них нет ничего невозможного. "Знаешь, мама", ответил мне Иштван. "Большую часть времени, прошедшего с моего ранения и плена, и до сего момента я провёл как раз там, где эта сила свела себе гнездо в нашем мире. Я встречался как с самими русскими из будущего, так и с людьми, оказавшимися в сфере их влияния. И это были не только подданные господина Сталина, которым любить дальних родственников из будущего заповедано самой судьбой. Моей сиделкой и собеседницей, все время, начиная с момента, как я пришел в себя и до выписки из госпиталя, была немецкая девушка Паулина. Она также необратимо изменилась под влиянием русских из будущего. Из элитной генеральской проститутки с дипломом бакалавра философии через 9 месяцев в жизни среди них она чудесным образом захотела получить профессию врача, потом уехать в Сибирь будущего и выйти замуж за настоящего русского мужика с топором в одной руке и ружьём в другой. А всё потому, что в ней с самого начала видели не врага, а запутавшегося и страдающего человека. И многие люди приняли участие в её судьбе с истинно христианским терпением, стремясь направить это падшее существо к лучшей жизни. Всё, к чему прикасаются эти люди, меняется необратимо. Вот и наш мир уже изменился. Только осознаем мы это не раньше, чем закончится война, будут разобраны руины захороненный и оплаканный павшие, и у людей появится возможность вздохнуть и осмотреться по сторонам. Скажи иштом, а каков он, этот мир будущего? Неожиданно для себя самой спросила я. Он и в самом деле так ужасен, как говорит германская пропаганда? Сам я на той стороне врат не был, пожал плечами мой сын. Но знаю о том мире немало. Это несчастный, мрачный мир, где торжествуют всяческие пороки, свойственные поздней Римской империи, при этом русское государство не способствует этому ужасу, а как раз держит против него оборону на своих последних рубежах, изнемогая под натиском сил, желающих весь мир превратить в один сплошной бедлам, садом и гоморро. Здесь, в нашем мире, русский из будущего тренирует своих солдат и испытывают новое оружие, чтобы как можно лучше подготовиться к последней битве с тем, что хуже самой смерти. А ещё они хотят предотвратить развитие нашей истории по прежнему пути. У нас должно быть меньше жертв и разрушений, чем было в их мире, меньше ошибок, совершённых из-за алчности или даже благих намерений. Лучше уж принять господина Сталина и его умеренный большевизм, который всех людей признаёт равными и достойными благополучной жизни, чем допустить над собой тотальное господство американских корпораций. Ведь те ради увеличения своих прибылей на 5% готовы торговать с врагом рода человеческого, развращать, лгать, мошенничать, стравливать между собой народы и убивать людей миллионами. А в Венгрии Какую роль в том мире играет она? спросил я, ведомое всё тем же женским любопытством. Венгрия в том мире тоже старается остаться нормальной, с оттенком отчаяния в голосе ответил мой сын. Но как и на этот раз политически она находится с неправильной стороны границы между злом и добром. А к аутомашнего венгерского правительства получается отбивать атаки на человеческую сущность нашего народа, на его силы не беспредельны. На протяжении 20 века Венгрия пережила множество политических пертурбаций, переворотов и мятежей, из-за чего значительно ослабла. В основном, именно поэтому я и отказался от мысли обосноваться на жительство в том мире мне бы хотелось помочь своей стране избежать множества самых очевидных ошибок и знакомство с такими людьми, как господин Иванов и господин Сталин, продвигает меня на этом пути. Однажды мой отец из самых лучших побуждений перегнул политическую палку вправо. Потом в мире будущего, наследовавший ему коммунисты перегнули её влево, и каждый раз от таких перегибов наш народ не испытывал ничего, кроме несчастья. Это самая палка, будь она неладна, должна стоять прямо, обеспечивая непрерывное поступательное развитие общества и колебаться туда-сюда в небольших, безопасных для людей пределах. И как раз в этот момент в гостиную, где я беседовала с сыном, Ворвалась супруга Иштона, моя невестка Илона. Она примчалась из госпиталя, где работала сестра милосердия, и с рыданиями бросилась к нему на грудь. Она тоже очень переживала известие о его исчезновении и теперь была вне себя от счастья. И он тоже был рад её увидеть, поскольку я узнал уже всё, что хотела, то отступила в сторону, и утирая непрошенную материнскую слезу, наблюдала за моими варкующими глубоками